Бон, Мюнхен Однажды в Бонне произошел большой скандал. Причем его свидетелями были не несколько человек, не десятки, а примерно 20 миллионов человек, которые вечером 12 марта 1962 года смотрели телевизионную передачу, посвященную проблемам внешней политики ФРГ. Эту передачу из серии «Политика из первых рук» вел известный комментатор Курт Вессель, В дискуссии принимали участие журналисты Конрад Аллерс (журнал Шпигель), и Йенс Федерсен (Ней Рур Цейтунг), доктор Рейс (Берлинер Курир). Пятым был известный в ФРГ политический деятель, бывший председатель Свободной Демократической Партии, ныне вице-президент Бундестага доктор Томас Деллер, человек известный своими независимыми взглядами. 12 марта 1962 года речь шла о разружении, о советских предложениях, об отношениях между ФРГ и Советским Союзом. Сначала все шло спокойно. Журналисты излагали свою точку зрения. Но вот в дискуссию вступил Деллер. Его спросили, как он думает, почему канцлер Аденауэр отклоняет все предложения Советского Союза, касающиеся «разрушения». Улучшение отношений между СССР и ФРГ. Вот текст стенографической записи. Деллер. Я хочу ответить вам, рассказав о беседе, которая состоялась у меня недавно с послом Советского Союза Смирновым на одном дипломатическом приеме. Обращаясь ко мне, Смирнов сказал совершенно спокойным тоном. Господин Деллер. Наступит ли сейчас конец 30-летней войне? Затем он сказал «Германия вот уже 30 лет ведет против нас войну». Голос места «Как так?» Он так и сказал «30 лет». Сначала я попытался было превратить это в шутку, но затем понял всю серьезность его замечания. Ведь именно в июне 1932 года рейхсканцлер Папин положил начало антибольшевистскому курсу. Я перечитал правительственное заявление Папина. В нем Папин уже пустил ход нацистские тирады о большевиках и о том, что мы должны проводить жесткий курс. Дорогой доктор Рейс, вот уже 30 лет Германия ведет войну, горячую и холодную, против России. Ведь это же факт. Голос с места. Господин доктор Деллер, как это понимать? 30 лет войны. Стенограмма отмечает гул голосов. Слов разобрать нельзя. Деллер, дайте мне договорить. Самым ужасным, отвратительнейшим образом Германия вела войну, в том числе идеологическую войну, против большевистских недочеловеков. Затем, в 1941 году, началась Горячая война. У меня горькое чувство, что после 1945 года мы снова продолжаем эту холодную идеологическую войну, мы, а также и Запад в самом широком понимании этого слова. Идеологическая война продолжается, и она ведется до сегодняшнего дня. Ее вели Кеннон, Фостер Далес, а до них Дин Очесон, Шум Неразборчивые реплики. Собеседники Деллера не случайно сполошились, ибо он затронул самое больное место бонской политики. Некоторое время спустя, во время беседы Деллера с корреспондентами журнала Шпигель эта тема была затронута снова Шпигель. В своем интервью по телевидению вы говорили о том, что мы еще не преодолели последствия гитлеровского периода и что мы продолжаем гитлерскую политику. Деллер. Слишком еще часто слышатся выражения, которые звучат так же, как тирады Гитлера. Деллер не одинок в своих суждениях. Западногерманский историк барон фон Аретин выступил на страницах либерально-буржуазного журнала. Франкфуртер Хефте, со статьей заглавленный, преуспевающий немец, подзаголовок гласил, попытка исследовать щекотливый вопрос современности. Существует ли пережитки нацизма в Западной Германии, спрашивал Аретин и давал на этот вопрос такой ответ. Сегодня едва ли кому-нибудь в Германии взбредет на ум вытащить из шкафа коричневый мундир и начать штурм улиц, распевая песню о хорсте весели. В этой форме говорил Аретин, нацизм мертв. Однако, предупреждал автор статьи, мы находимся в печальном положении, ибо находим перед собой целый арсенал идей, которые являлись и достоянием нацизма. Отметив эту важную особенность западногерманской ситуации, Аретин рисовал в своей статье обобщенный образ некоего преуспевающего немца, образ, который он считает типичным для современной Западной Германии. Этот тип, по мнению Аретина, родился в 90-х годах, в Вильгельмовскую эпоху. Он вопил ура кайзеру. Он вступал в Пангерманский союз, поклонялся прусскому офицерству, глушил пиво на пирушках студенческих корпораций, презирал социалистических мечтателей. Гитлерское государство охотно распростерло объятия перед таким немцем. С 1933 года преуспевающие немцы – это нацисты. Успех для них – это обогащение самыми грязными методами, арийское презрение ко всем не арийцам. И вот преуспевающие немцы пришли к катастрофе 1945 года. Куда же они делись, эти господа? Аретин отвечает. Они теперь самым наилучшим образом добились того, что могут формировать облик западно-германского государства. Преуспевающих немцев, констатирует Аретин, практически можно встретить в любой правительственной партии. Мы с вами легко можем определить близорукость взглядов Аретина, который в типично буржуазном духе смешивает всех немцев в один котел, судя о них в отрыве от их социальной сущности. На деле не существует преуспевающего немца, вне его классовой позиции. Но если мы возьмем немецкую буржуазию, то Орехин с полным правом ведет линию от кайзеровских времен к сегодняшнему дню. Его преуспевающий немец – это тот же верноподданный Генриха Манна. Это штурмовики и эсэсовцы, выполнявшие приказы Гитлера. Это офицеры-генералы, которые вели дивизии вермахта по направлениям, указанным директорами ИГ Фарбен Индустрии и Дэйчи Банк. Летом 1958 года в Бонне я имел случай познакомиться с одним преуспевающим немцем – депутатом Бундестага от партии Аденауэра, молодым адвокатом доктором Райнером Барцелем. Разговор начался с темы, которая тогда волновала всю Германию и привлекла немалое внимание за ее пределами – атомное вооружение Бундесвера. После бурных дебатов в парламенте и острой политической схватки во всей стране 26 марта 1958 года Бундестаг принял закон, разрешающий атомное вооружение Бундесферы. Вся западная Германия кипела. Партия Аднауэра всеми силами стремилась обуздать движение протеста. «Как вы оцениваете реакцию населения ФРГ на решение Бундестага 26 марта?» – спросил я доктора Барцеля. Барцель привычным движением оратора, отпив из стакана с лимонным соком, начал говорить. Ссылаясь на настроение в своем избирательном округе, он заявил, что западногерманское население одобряет это решение. Население, по словам Барцеля, даже приветствует атомное вооружение. А разве не существует движение протеста? «О, мой собеседник широко улыбнулся. Это оппозиция, но она всегда была против». Она была против Европейского оборонительного сообщества, против Парижских соглашений, против НАТО. Но здесь голос Барцеля зазвенел медью. Они все равно должны будут примириться. Они примирятся. Хотя улыбка не сходила с лица Барцеля. Я чувствовал в этих словах совсем не шуточную угрозу. Действительно, в истории Германии уже был случай, когда хозяева страны заставили оппозицию примириться со своей волей, освещенной отблеском горевшего Рейхстага. Но в комнате было светло и уютно. Доктор Райнер Барцель продолжал излагать свои взгляды. «Мы готовы к действительному сосуществованию в Европе, будто где давало мне. Но только, каковы же были условия господина Барцеля?» Советский Союз должен отдать нам зону. Зона так на бонском жаргоне именуется ГДР. Ремесло репортера требует больше записывать, чем спорить. Я записал фразу Барцеля, но не выдержав все-таки сказал. Как же можно так говорить о суверенном государстве Германской Демократической Республики? Доктор Барцель поморщился. То ли ему не понравилась моя непонятливость, то ли он был недоволен своей откровенностью. Ведь только за 2-3 минуты до этого он говорил о мирных намерениях ФРГ. Он обронил несколько традиционных в Бонне враждебных сентенций о ГДР. Тогда и решил поинтересоваться. А возвратом ГДР вы ограничиваете свои требования? Есть еще области за Одером и Нейсе. Это еще одна проблема, ответил Барцель. И есть, кроме того, еще много других проблем. В таком тоне шло интервью. Мой срок истек, да и говорить фактически было больше не о чем. После беседы у меня было немало материала для раздумий. Проще всего было бы вообще выбросить этого разговорчивого человека из головы. Однако неприятность ощущения не оправдание для того, чтобы от него отмахнуться. Ведь передо мной был не только политик из одного русского лагеря, но и человек, на которого этот лагерь возлагает большие надежды. Ведь рано или поздно старики, которым ныне по 70-80 лет, уйдут со сцены. На смену придут и уже приходят такие барцели. Это целое поколение, истоки которого лежат в гитлеровской эпохе, а расцвет произошел в эпоху Аденауэровскую. Этим господам сейчас примерно по 40-45 лет. Они воспитывались в школах по нацистским учебникам, слушали в университетах лекции нацистских профессоров типа Оберлендера, преуспевали в нацистских организациях, как это сделали в свое время Глобки и Штраус, отменно служили в Вермахте. Они не успели стать видными нацистами или выдающимися военачальниками. Министр Штрауса и Бланк были Оберлейтенантами, лейтенантами Барцель – лейтенантом. Кое-кто не заслужился даже до офицерских погон. Но все они росли в мире гитлеровской идеологии, впитали ее глубоко. А в послевоенный период, в начале которого им было меньше 30 лет, они ринулись на штурм постов и портфелей, не гнушаясь никакими средствами. Штраус сделал карьеру переводчиком при американской комендатуре, Барсель в роли секретаря при деятеле ХДС Карле Арнольде. Все они преуспевали. Так или иначе, но именно с подобным идейным грузом, эти люди готовятся стать и становятся лидерами боннского правительства, государства. Из старого нацистского багажа они без всякого зазрения совести вынимают лозунги «Советский союз – агрессоры», «Коммунизм готовит мировую революцию», «Германия – жертва», «Германия имеет право» или что-либо в этом роде и преподносит эти лозунги миру как свое собственное, совершенно оригинальное открытие. Под конец же оказывается, что суть всех требований – реванш. Другой преуспевающий немец из числа аденауровских депутатов, барон Карл Теодор фон Унт Цу Гутенберг, так мне и сказал в 1959 году. Целью восточной политики ХДС является ликвидация режима социалистической единой партии Восточной Германии. Через несколько лет я снова встретил Гутенберга в Бонне, Он еще больше преуспел, став одним из лидеров наиболее агрессивной группировки в правящей партии. А Барсель стал сначала министром, а затем возглавил фракцию ХДС в Бундестаге. Барсель и Гутенберг, преуспевающие ультра, смысл политики которых, известный английский журналист Хафнер сформулировал так. «Если бы удалось сделать Бундесвер сильнее, чем русские войска на немецкой территории, Если ФРГ получит атомное оружие, так рассуждает Барсель и другие, то, возможно, удастся ликвидировать Германскую демократическую республику. Этого ожидают от партии Барселя и Гутенберга западногерманские концерны, которые потеряли на территории ГДР 786 предприятий. Кстати, они не прочь бы вернуть и те заводы, которые оказались на территории Польши в ЧССР, и в Калининградской области Советского Союза. Я понимаю западно-германских общественных деятелей, которые боятся подобной реваншистской политики больше, чем пропаганда мелких неонацистских групп. В том же Бонне в 1958 году я беседовал с одним из тогдашних руководителей Свободной Демократической партии, представителем ее левого крыла депутатом Вольфгангом Дерингом. «Если дела будут развиваться, как и раньше», — сказал Деринг, «то в самом скором времени Федеративная Республика станет клерикально-фашистским государством». Деринг не был коммунистом, социал-демократом или буржуазным пацифистом. Он, как Барцель и Гутенберг, бывший офицер вермахта. Но в отличие от своих коллег, Деринг решил сделать выводы из трагического прошлого Германии. Результат – Гутенберг и Барцель – преуспевающие немцы, восходящая звезда в правящей партии. А Деринг был всего лишь деятелем оппозиции, подвергающимся нападкам, клевете, дефамации. А в 1962 году он скоропостижно скончался при весьма загадочных обстоятельствах. В Западной Германии есть немало людей, которые не только понимают смысл надвигающейся опасности превращения ФРГ в клерикально-фашистскую диктатуру, но и активно борются против этой опасности. Им живется нелегко, их едва ли зачислят в разряд преуспевающих, но совесть у этих людей куда чище, чем у тех, кто преуспевает. Фронт тех, кто в ФРГ ведет борьбу против наследия Мартина Бормана, гораздо шире, чем это изображает официальная пресса. Я помню беседу с ныне покойным Гейнсом Реннером, бывшим депутатом Бундестага от Коммунистической партии Германии. До ее запрета. Гейнс Реннер, ветеран антифашистской борьбы, узник многих концлагерей, говорил, «Для нас, коммунистов, была делом чести борьба с нацизмом при Гитлере. Она осталась таковой и сейчас. И хотя партия запрещена, мы знаем, что у нас много друзей и союзников в борьбе против неонацизма». Конечно, власти стремятся объявить коммунистов каждого, кто не хочет возврата к зловещему прошлому. Но я как-то еще с трибуны Бундестага говорил в шутку. Господа, мы были бы рады, если бы в КПГ было бы столько членов, сколько у вас противников. Нет, господа, они не члены нашей партии. Но они рано или поздно поймут, что коммунисты правы. Более чем естественно, что немецкие коммунисты находятся на переднем крае антифашистской борьбы. Они не боялись Борвановской своры, они не боятся и преследований со стороны Бона. Дождливым апрельским днем 1964 года группа советских журналистов, совершавших поездку по ФРГ, очутилась в предгорьях Баварских Альп. Автострада шла от Мюнхена вдоль горной цепи, затем автобус свернул в долину. Миновав живописный курорт Бат-Рейхенхаль, шоссе стало взбираться вверх и скоро появился щит с надписью «Бергтесгаден». Сам городок остался в долине, а мы продолжали подъем. Через 15 минут автобус остановился. Мы вышли. От шоссе шла маленькая тропинка к площадке на краю обрыва. Судя по каменной стене у склоны горы, здесь раньше стоял дом. Господа, сказал сопровождавший нас Ландрат Шольц. Здесь стоял дом Гитлера, так называемый Берхов. В последние дни войны он сгорел, а затем мы решили уничтожить эту руину. Здесь Гитлер не раз обсуждал со своими генералами планы про Европы. А сейчас? Лужайка, поросшие травой камни и немые свидетели Альпы. Когда я отошел в сторону, то заметил прямо перед площадкой дорожный знак. Белый круг с красной каймой. На нем стояли слова «Опасность катастрофы». Разумеется, местные бергтесгаденские власти имели в виду безопасность автомобильного движения. Но трудно подобрать более подходящий щит для места, где стоял дом бесноватого фюрера. Когда-то тут произошла чудовищная катастрофа. Но миновала ли опасность? Как-то я беседовал о судьбах нацизма с Иоганнесом Бехером, большим поэтом, мудрым человеком, участником борьбы с гитлеризмом в 30-х годах, борцом за демократическое развитие послевоенной Германии. Бехер высказал такое мнение. Если нацизм родится вновь, то он родится в новой форме. Нельзя не учитывать, что Гитлер даже в глазах немецкого обывателя себя безнадежно скомпрометировал. Если германские монополии захотят повторить опыт Гитлера, то они будут вынуждены искать новую маскировку. Я не исключаю, что тогда родится совсем другая неонацистская партия. Совсем иная, чем весь этот сброд из лагеря Реммера. Весной 1964 года в Гамбурге известный писатель Эрих Куби почти дословно повторил мысль Бехера: «Дьявол каждый раз является в новом обличье». «У политических проблем есть свой внутренний порядок». Проблема неонацизма не единственная и на данном этапе политического развития, не главная для ФРГ. Над ней нависают сейчас другие более реальные опасности в облике политики НАТО, реваншистские притязания Бонских ультра, Бундесвера и его генералов в облике всего, что зовется антикоммунизмом. Но за любым обликом реакции, как на рентгеновском снимке, проступает знакомое очертание той эпохи, которая кончилась в 1945 году. Касается ли этот диагноз только Западной Германии? Продолжим наше путешествие и пересечем южную границу Федеративной Республики.